Стая птиц над полем, жухлая, увядшая трава. Голые холодные деревья и свинцом нависли облака. Воротник поднятый, взгляд колючий. Хочется, так хочется тепла. В придорожной церкви зверь летучий смотрит на святые образа. Вдоль дороги жгут траву сухую. Верба не цветет, не вспахан лук. И весну такую затяжную ни цветы, ни звезды не поймут.